Рулет из лаваша с яйцами. 4 тонких лаваша, 10 яиц, 300 граммов сыра гауда, 40 граммов майонеза, 1 пучок зелени кинзы. Яйца отварить, очистить, мелко нарезать. Зелень кинзы вымыть, обсушить, измельчить. Сыр натереть на мелкой терке. Яйца, зелень и сыр перемешать и заправить майонезом.